Утро тяжелого дня. С самого утра все складывалось отвратительно. Электричка шла набитая бидком, что было в принципе еще терпимо, хотя поднять ее настроение и не способствовало. Наташа качалась в потной толпе и думала о том, как хорошо было бы иметь автомашину. Она трезво представляла свои финансовые возможности. Несколько лет не есть, не пить и ходить нагишом, не говоря уже про автошколу, где по подошедшим до неё слухам без взятки и за руль не посадят. Ладно, допустим, начал бы за ней ухаживать парень с машины. Наташи даже прикрыла глаза, и умозритный образ почему-то приобрёл волнистые волосы, ухоженные усы. и мальчишескую улыбку. Когда облик с необходимостью довершили очки, Наташа поняла, что на воображала себе покойного Листева. Или тоже не лучше самого. Смерть погоном и прочее и прочее. И Гидовского красавца шефа Наташечка значит так. Электричка затормозила, толпа разом выдохнула и уплотнилась. Поскольку в Шушарах тоже люди живут и тоже по утрам иногда едут в город. Наташа вернулась мыслями на грешную землю и тут обнаружила, что мужчина, которого прижимала к ней сзади, решил, оказывается, не терять времени попусту. Наташа зашипела на него, а когда это не помогло, озлилась и решительно пнула кроссовкой, как научил бдительный Коля. Ноги сзади были самые разные, но возмущённых вопле не последовало. Начит попала по заслугам. Нельзя сказать, что мелкая гнустность нанесла ей душевную рану и непоправимо испортила день. Наташа даже не стала оглядываться, извергаясь в людской волне на купчинскую платформу. Другое дело, что шела вливые ручонки, словно бы в некотором роде а пошлили ее мысленные рассуждения запачкали образ созданный воображением этого она простить не могла и до самого игидовского порога изобретала обидчику ужасную казнь вот она ловким движением перехватывает чужую руку вздумавшую изучать покрою ее джинсиков а потом вот так и вот эток выворачивает ее в суставе и здоровенный мужик В сумке у неё лежала одобренной Колей распечатка командного файла, призванного вернуть секретарскому компьютеру должное быстродействие. Наташа брала искушение сразу пойти с ним плечь-чево, и спрашивая высочайшего разрешения на переделки. Однако собраться с духом оказалось неожиданно трудно, да и Сергей Петрович всё утро был занят. Так что за начальственную дверь Наташе проникло только к середине дня. "Слушай, Наташечка", любезно сказал Сергей Петрович. Она развернула свой листинг. "Бог с ними там с техническими подробностями, станет он в них разбираться просто ради солидности". Потом стало что-то объяснять про персональные каталоги для документов на каждую тему. И в это время на столе у плещеева зазвонил телефон. Сергей Петрович поднял палец минуточку и снял трубку. Алло? Звонила жена. Наташа поняла это потому, как сразу переменилось его лицо, какие появились в голосе интонации. Так разговаривает только с любимой женщиной, единственной на Руси уж жизнь. Голос в трубке звучало чётливо и достаточно громко. Не болит? Помимо воли расслышала Наташа. Ну что ты? Ласковый, как-то очень тепло, ответил плещеев. Помнишь, что царь царей обещал? Месяц как минимум могу жить спокойно.